Глава восьмая. Поместные советы. — Ну что, братцы, вот мы все вместе наконец-то здесь собрались. Открыл общий поместный совет сотник. Понятно, что еще в Орешке полусотни с ладожанами осталось. и все еще ладейщики сюда подтянулись, но это уже мелочи. Бригада и школа уже дома. Уважаемые наши хозяйственники, ремесленные, тоже на месте. «Значит, можно перед вами говорить и совет со всеми держать». Андрей окинул взглядом большой зал штаба, где на скамьях и на стульях сидело более полусотни человек. Были тут и командиры в воинской форме, при наградах и планках за ранение, сидели серьезные ремесленные старшины, а кое-где виднелись и выборные от крестьянских хозяйств. Представительство было здесь полным, и все с огромным вниманием слушали командира бригады и хозяина всей этой земли. За этот год нам, господа совет, многое уже удалось у себя сделать. В воинской части бригада помогла Новгороду разбить шведов и их союзников-тавастов на их же землях и потом отразить нападение уже на наши. Отстроена нами крепость Орешек, запирающая от набега всю русскую Ладогу. Племя Карелов полностью перешло под управление господина Великого Новгорода, и они принимают православный крест. Бригада наша растет, и мы даже были вынуждены прекратить в нее набор, пока полностью не решен вопрос с продовольствием. И на улице творится вот такое». Отсюда сразу же перейду я к делам хозяйским. И вы сами понимаете, что не бывать крепкой дружины, поль у нее пузо от голода свело. То, что творится на улице, — это жуть жуткое, и вы сами теперь все прекрасно понимаете. Надеюсь, что все вопросы, почему мы убили столько строительного материала на авины, риги, така, склады, амбары всевозможные сушильни, «Сами собой отпали?» И он посмотрел на старшину всех плотников, луку, тесла. Тот только заерзал на своем месте и пригнул голову, спрятавшись за спиной сидящего впереди широкоплечего кузнеца Никиты. «Парфеон Васильевич мне уже доложился по всем запасам, и теперь совершенно ясно, что гниль урожая и падеж скота от бескормицы...» Мы у себя здесь не допустим. Питаться мы сможем безо всяких ограничений. на посевную следующего года зерно и семя тоже есть. Приплод можно расширять, и скотину забивать нам не придется. Остаются даже большие избыточные запасы на будущие года. Но вопрос, можем ли мы смотреть со стороны... Так будет вымирать простой люд в окрестностях, да и вообще во всех окружающих нас землях Руси. Амор будет, и будет еще какой. Крестьяне вон меня прекрасно сейчас понимают, ибо они от сахи, от земли спокон веков привыкли жить. И сотник посмотрел на согласно кивающего огородника Архипа. Народ урожай в этом году не собрал. Все зерно и овощ, какой только был у крестьянина, у него в мокрых полях сгнили. Сено, соломы и веток он на зиму не смог заготовить. И, выставив руку, начал загибать пальцы. Сентябрь-октябрь люди будут доедать остатки того, что ими было припрятано на черный день, смешивая все это с трухой и опилками. Ноябрь-декабрь. «Христиане забьют всю свою скотину, ибо кормить ее будет уже нечем, она у них будет реветь и мучиться. Январь!» И Сотник зажал пятый палец. «В январе есть будет вообще нечего, все и так уже давно подметено под ноль, а впереди еще два самых лютых зимних месяца, а вот загнуть пальцы на руках я уже не могу, ибо не знаю...» Сможет ли вообще народ перенести голод дальше? Как вы сами-то думаете, что будет? Как же тут выжить люду-то простому, а, братцы? — Ну, в больших-то городах, может, и протянут они еще январь и февраль, Иванович, — произнес задумчиво Парфион. — Там ведь склады есть большие, посадские, те, что на осадный месяц, в случае чего завсегда специально закладываются начальными людьми. Да и у богатых купцов и у зажиточных господ завсегда тоже излишки свои есть. А еще мы зерна из немецких земель кое-куда завезли немало. Победуют, конечно, народ помучится, но думаю, что в больших городах он протянет до марта, а то и до самого апреля. Ага, протянет он, проговорил скрипучим голосом Ворон. Да как только голод начнётся, Так вся округа в эти самые большие города со всех дальних пятин сберется. Вот в декабре-то и побредут все на Новгород, на Торжок, Руссу, Холм, Ладогу и на Демьян. Загибал пальцы на руках командир разведки. — А более всего, ведомо, в Стольный Новгород люди пойдут. Ну и то же самое в других княжествах и в землях, конечно же, будет. «Там, где только двадцать-тридцать тысяч горожан было, в два раза по теперь, думаю, уже Люда соберется. А что потом будет, вы это здесь можете сами себе сейчас представить?» И он обвел взглядом зал. Многие сидели, задумчиво теребили свои бороды, дочесали затылки. и начнется бунт, кровавый и безудержный!» Сам же и ответил на свой вопрос Фотич. «Людям надо жрать, жрать будет нечего. Такой огромности едаков ни один город попросту не выдержит. И все те запасы, что были уже заложены во всех амбарах и в посадских складах, сметут всего за один лишь месяц. но ну, потом уже придет время и для господских подворий. До конца зимы... Уже во всех городах еды не останется. А в марте, когда у нас еще стоят морозы и вовсю метет пурга, на Северную Русь придет лютая голодная смерть». В зале повисла тишина. Ни один человек, замерев, не шелохнулся. У каждого сейчас перед глазами стояла картина совершенно реального — и уже случавшегося в русской истории страшного бедствия. — А что делать-то? — выдохнул первуша кривой, представитель от крестьян-полеводов. — Как христианам-то нам можно помочь, а, господа совет? Чай ведь грех будет тут осидящий киселье овсяное распевать да за зимой на печи свое почесывать, а? И он в каком-то простецком своем удивлении обвел огромный набитый людьми зал. — Да не дадим мы народу помереть. Поможем всем миром, чем только сможем. Надо бы навыручать лют русский. Послышались возгласы, и все собрание забурлило. «Тихо — Тихо! — негромко произнес сотник и приподнял руку. Постепенно шум стих, и все теперь напряженно ждали, что же им скажет сам комбрик. Народ свой в беде бросать мы, конечно, не будем. Ни по-христиански это, не по-людски. И он, встав из-за стола, заходил перед большой, навешанной на стену, самодельной картой Северной Руси. Ну и в словах Варуна Фотища тоже много горькой правды. Сколько бы ни было в стольном Новгороде зерна, хоть за визита его в три раза больше, чем ранее, но полностью грядущий голод уже в нем не сдержишь. У нас столько зерна попросту здесь нет. Да нам и довести то его даже туда не дадут. Вырвут, вынесут все, а любую охрану перебьют. Да и как ты будешь сесть, обезумевший люд? Я вот этого не представляю. Сколько могли, мы уже из немецких земель через путята Селяновича зерно на Русь завезли. Теперь же вот будем действовать так. И он, приняв решение, сурово оглядел зал. С сегодняшнего дня на землях всего поместья и в ближайших соседних с ним объявляется карантин. Кто прошел начальные образовательные курсы, тот это слово и его значение уже и так знает. Но для всех я его все равно здесь разъясню. «Наша Андреевская на три года закрывается от всего внешнего мира. Все выходы за его пределы только с разрешения руководства поместья. Никого просто так к Андреевскому тоже не допускать. Выставить на всех тропах, на дорогах и на трактах кордоны и засады. Варун Фотич, по этим карантинным вопросам я назначаю тебя старшим». И заместитель сотника по разведке привстал с места. «Нужно продумать, как можно закрыть наше поместье не просто от прохода или прихода сюда масса людей, которые все равно разнесут его в клочья, если будут знать, что тут что-то для них есть, а вообще сделать так, чтобы сюда не хотели и даже просто боялись близко подойти. Пугать людей железом — это, конечно, не выход». Думаю, что самое правильное было бы пустить слух, что здесь живет сама Черная Смерть. И десятки сидящих в недоумении страхи перекрестились. «Делать нечего, господа совет, иначе мы просто не удержим тут людской вал. Нас сметут, а наши запасы все равно ничего не решат. Понятно, что неприятно отгораживаться от общей земли». Но делать это нам нужно. Вотич, распространяйте слух, что в нашем поместье идет страшный мор от какой-то неизвестной и жуткой болезни, и все, кто просто подходит к Андреевскому, обречены будут на страшную смерть. Везде, по всей ближайшей округе, развесьте тысячи черных клочков ткани. Вешайте там черепа животных, кости, бересту с предупреждениями. Все то, что дает со стороны видимость происходящего здесь, чего-то такого жуткого и непонятного. Все, что вы задумаете, пускайте немедленно в ход. Не мне тебя учить, Фотич, ты в таких делах уже получше моего соображаешь. Все выходы за пределы поместья открытых дозоров и карантинных заслонов только лишь в черном». «Лица закрывать масками или повязками по самые глаза». «Тимофей Андреевич», — обратился комбриг к первому заместителю, — «готовьте рейдовые группы. Как только прекратятся эти дожди и морозом прихватят землю и реки, так сразу же начинайте объезды окружающих земель». «На два дня пути от поместья берите под учет и контроль каждое лесное ростчище, сельцо, хутор или погост. С советами и с расспросами особо никому не лезьте. Народ там будет везде обозленный. Но как только вы увидите, что кто-то уже до самого края доходит, забирайте с собой в поместье при условии переселения к нам на три года». А уж дальше, коли захотят, так потом домой-обратно вернуться Насильно никого не неволь. Только чтобы сами и только при большом желании или же согласии. — Ясно, — кивнул Тимофей. — Сделаем, Андрей Иванович. Это ведь отряды не только верхоконными должны быть. Но ведь и упряжные с ними тоже нужно отправлять. — Ну, наверное, — подумав, согласился сотник. Тогда включайте в каждую группу зимние оленьи или конские упряжки. Да вы уж сами подумайте, как это будет лучше сделать. Так, плотникам и печникам будет особое задание. Опыт сооружения больших домов у вас уже есть. он как казармы на два этажа, ловко вы тут отгрохали. И он глянул на Луку. Люба дорого на вашу работу посмотреть. Теперь принимайтесь за сооружение общих домов-приютов, назовем их коротко, ну, скажем, общежитиями. Начиная с декабря, с января, думаю, что при большом притоке народа селить его нам уже будет некуда. Понятно, что где-то мы сами ужмемся и уплотнимся, но все это нас не спасет. Нам нужно еще с десяток таких вот больших общежитий На множество отдельных небольших комнаток при общих коридорах. Там будет нужен хороший обогрев и кухни для приготовления пищи. Рядом придется ставить уборные места, где можно помыться и постираться. Много что нужно будет нам еще продумать. При большой скученности народа у нас могут вспыхнуть болезни. Нашим медикам нужно быть готовыми... санитарной обработке всех пребывающих и к строгому постоянному контролю за чистотой. Не то мы тут доиграемся, и правда, не дай бог, действительно сама черная смерть придет. Она ведь тесноту и грязь, ох, как любит. Поэтому здесь самая сильная строгость необходима. Слышите меня, Елизавета? — Так точно, господин подполковник. Скочила с места бригадный медик. С самого начала придется всем людям объяснять, почему у нас тут так заведено. Ничего, головастиков... <кхм> Прошу прощения, курсантов первых курсов ведь приучаем. И простой люд тоже поймет, коли ему все правильно объясним. А потом уже и нам проще будет добиваться от всех порядка. Справимся, Андрей Иванович, — уверила командира главная лекарша. Ну... — Добре, — согласился сотник. — Парфеон Васильевич, заселяющиеся люди будут приходить в себя, лечиться и восстанавливаться у нас. Все это по-христиански, и все это правильно. Но как только они совсем оживут, нужно будет сразу же думать, где мы им сможем дать какую работу. Сам же понимаешь, от безделья здоровый человек станет непременно дурью страдать. А это у нас, ну, никак не позволительно. Они, конечно же, никакие не ни рабы, не холопы, и мы их вовсе не собираемся неволить ломовым трудом. Но работать они должны. И должны, помимо того, соблюдать здесь у нас самый строгий порядок. И тут уже этот вопрос ложится на заместителя по тылу Лавра Буриславовича. Любая пьянка, драка. Куление властей или же хулиганство у нас никак не допустимы и будут караться самым серьезным образом. Об этом нам тоже нужно подумать наперед. Через три года мы, конечно же, эти вожжи отпустим. А пока поместье переводится на карантин и на особое военное осадное положение. Мы вступили в страшное время, господа совет, и оно сейчас. Повторюсь, еще вот только-только сейчас начинается. Следующий год будет благоприятный для крестьянства, но семян и зерна для посевов у него уже не будет совсем, так же, впрочем, как и скотины. Все это, как мы уже ранее говорили, исчезнет вот этой вот нынешней зимой. И затем север Руси вступит в два года сплошного голода, не считая еще и этого полугодия, которое так уже не все смогут пережить. А потом на ослабленную Русь придут крестоносцы, ну а там уже недалечие до монголов будет. Вот так-то, братцы. Такой вот мой невесёлый для вас сказ. Так что крепко думайте, господа совет, очень крепко. И еще два особливых дела для всех. — У нас здесь, в поместье, немало служивых людей из бригады и школ, у кого их близкие далече живут. Мне он уже задали вопрос, а что с их близкими всеми-то теперь будет? — И то ведь верно, господа. Они ведь наши все здесь будут жить, в поместье, в сухости и тепле. Будут есть, будут пить сладко. Их матери, отцы, братья и сестры в это самое время... «Буду так голоду умирать где-то?» «Неправильно это, не по-человечески-то. У меня бы у самого в таком случае кусок хлеба в рот не полез, и никакая служба не шла. Значит, нужно нашему штабу продумать...» И сотник кивнул поднявшемуся Филату Савельевичу. «Продумать дальние выходы за нашими близкими. Вы наш девиз все знаете. Андреевская бригада своих не бросает. — Будем вывозить своих всех. И сотник рубанул по столу рукой. — Не позднее декабря месяца готовьте дальние отряды спасения. Ну и уже последнее для всех, это как в басне. Когда лев заболел, всегда найдется куча шакалов и гиен, готовых его растерзать или хотя бы хорошо потрепать шкуру. Вот Русь как раз сейчас в таком же образе льва и выступает. Поэтому нам, накопившим воинскую силу, умение, навыки и лучшее оружие, сейчас сам Бог велел заступиться за этого нашего льва. Сил у нас, конечно же, нет таких, как у этого царя зверей, но постоять за русскую землю мы сможем». У нас уже у самих острые клыки и стальные когти длинные выросли. Поэтому всем воинским подразделениям бригады! В зале разом стало более трех десятков людей в воинской форме. Готовятся к жестоким боям в ближайшие три года. Нам предстоит выбить клыки у гиены шакалов, что будут к нам лезть. Нужно не допустить натиска врага с запада. «Рыцари-крестоносцы уже готовят свой завоевательный поход в Прибалтике. Нам же предстоит их встретить и выбить с русских земель, если они на них зайдут. Готовьте, братцы, своих людей к большим битвам. А теперь я прошу остаться здесь всех гражданских от бригады тыловых и розмыслов. Все же остальные воинские мужи могут быть пока свободны». В зале сидело сейчас меньше двух десятков людей. Основная масса их была одета в самые, что ни на есть обычные кафтаны, и только на нескольких была воинская форма. — Ну что, господа хозяйственный совет? — Во-первых, спасибо вам большое за ваш огромный труд. — Пока мы шведов и лесовиков на ладуге и в Тавастии гоняли, вы тут работали у нас, не покладая рук и в поте лица. Только лишь имея такой крепкий и надежный тыл, как у нас, можно было вот так доблестно, как наши славные воины, сражаться. Потому как мы были сытые, накормленные отменной пищей, облаченные в крепкую и надежную броню, да еще и с дальнобойным и лучшим оружием в руках и на прекрасных конях верхом. А что бы нам так было-то не воевать? И сотник при всех встал из-за стола, и глубоко поклонился. Многим присутствующим стало просто как-то даже неловко от этого величания. «Ну вот, а теперь новые испытания уже к нам подходят, и мы их все, конечно же, вместе преодолеем, потому как дружны и крепки, потому как едины в своих помыслах и в стремлениях. Чем я могу вам помочь? Что нужно вам, хозяева земли русской?» «Как и чем бы облегчить ваш нелегкий труд можно?» С места загомонили. «Да всё есть, всё хорошо, грех жаловаться, Андрей Иванович! Э, вон сколько всего теперь, че нас! И так вон с голодухи, как некоторые, здесь не пухнем!» С места вскочил встрепанный и вспотевший от волнения архипка. «Андрей Иванович, правда, ведь грех жаловаться нам!» «Теперь-ча надежда большая у нас есть, что переживут наши семьи все вот эти вот лихие годы. Заодно то, что предупредил ты о нем, тебе от нас самый низкий поклон». «А по помощи?» И он посмотрел на шикающих на него работных представителей. «Ну что вы в самом деле? Сказать мне слова не даете. Меня Иванович сам знает. Я ведь просто так глотку драть не буду. всё только по делу ему скажу». — Говори, говори, Архип, ну, прав слово. Ну, чего вы, человека-то рот затыкаете? — с улыбкой сказал сотник. — Ну да, — кивнул огородарь. — Вот именно что, нечего мне тут его затыкать. А скажу я только, Андрей Иванович, что надо бы нам поболее быть тягловой скотиной иметь в хозяйствах. Без нее, родимые, ну, очень тяжело нам нашу работу делать. — Нет, я ничего не скажу. По одной конечно то у каждого из нас уже есть. Но это, как обычно бывает, у кого-то там кобыла жеребилась и ее в работу уже не вприжешь. У кого-то вдруг жеребец захромал, да и мало одной лошадки на все огромное хозяйство. А на людских плечах на земле-то все ведь не вывезешь. Опять же, инструмента железного у нас маловато. Плук вон по рукам с хозяйства на хозяйство прыгает, и каждый норовит его подольше у себя продержать, а весной ведь любой день на вес золота». «Кос серпов тоже вот пока что маловато, бочек, кадок. У меня как огородаря, так и вообще раз-два и обчелся. Они же мне нужны. И для квашения овощей, и для полива. Да мало ли для чего еще они потребны». Разошелся смоленский крестьянин. «Ну, ты уж извиняй меня, Андрей Иванович, ежели я сейчас что не так тут и сказал, прошу прощения тогда». И он, поклонившись, бухнулся на скамью, покраснев от волнения. «Даже не извиняйся, Матвеевич!» — покачал головой Андрей. «Все ты сейчас правильно сказал. Вам нужно давать больше помощи, слишком у вас тяжелый и важный для нас труд. Мы вот с Парфен Васильевичем и с Лавром Буриславовичем прикинем все, посчитаем серьезно». И он поглядел и на мирового, и на воинского хозяйственников. «Да крепко потом подумаем». — Сколько вам еще лошадей в хозяйство передать сможем? Правда ведь, друзья? — Ну, из последнего похода в финские леса мы новых лошадей мало долей добычи получили. — зачесал голову Бориславович. — Ну ладно, ладно! — поднял он руки перед возмущенным Парфеном. — Лошадок эдак двадцать, да ладно, пущай тридцать. Мы вам, конечно, выделим. Чего уж там. — У нас-то добрых же ребят от хорошей породы много нончина родилось. — Будут вам кони для крестьян, — махнул он решительно рукой. — Ну, вот и славно, — обрадовался сотник такой податливости своего воинского заместителя по тылу. — Одно ведь дело делаем, Лавруш. — Да ладно, не жмись уж ты. — Ну, еще пяток лошадок найду, Андрей Иванович. «Но это уже точно все. Извиняй. Сам же только что недавно нам таких задач здесь понаставил. Они все только лишь на конях решаемые «Хорошо», — согласился Андрей. «Земледельцы и сельские хозяйственники могут быть свободны. Только если Рузили Мамеевич, как главный животновод, здесь пока пусть задержится». «Ну, вот, друзья, и до вас дело дошло». улыбнулся Андрей. «Отчет по работе заводов и артелей Парфен Васильевич мне уже предоставил. Все ваши потребности он там подробно прописал. Сейчас мы тут не будем об этом всем говорить. Я к вам к каждому вскоре приду, и уже на вашей земле и в вашей личной артели, или же в мастерской с вами не спеша побеседую. У каждого из вас есть свои проблемы, задумки и пожелания. И с каждым из них нужно будет разбираться вдумчиво. Главное то, что наши производства наконец-то заработали в полную силу и выдают такую продукцию, которой не стыдно торговать не только на Руси, но и во всех дальних Европах и в Азиях. Мы теперь не годим на продажу один лишь воск, мед, шкуры, пряжу и полотно, а делаем хорошие готовые вещи. которые идут за счет этого в втридорого и покрывают нам все наши внутренние расходы. И нужно нам все время развиваться, господа ремесленный совет. Если мы будем выпускать ту продукцию, что сейчас гонят все, то наши конкуренты, ну, то есть эти соперники по хозяйству, соседи, или как хошь их там назови, нас обязательно вскоре опередят, и сделают все это лучше, чем мы здесь. У них ведь и мастера опытны, и материал, богатый буквально под ногами. Ты вон копни поглубже в той же Швеции, в Богеме или в Силезии, а там руда лежит какая-нибудь, или вот грызани гору шахтой, а там уже и залежи каменного угля откроются... «И расстояние у них не в пример нашим. За три седмицы можно будет всю эту Европу из конца в конец на лошадях пройти. А у нас здесь на Новгородчине полгода требуется до некоторых медвежьих концов добираться. Нам, позарез, нужно делать новое и держать его секреты изготовления до поры до времени в строгой тайне. Но для этого будут нужны хорошие знания». А чтобы их получать, надлежит вести большие изыскания и нарабатывать опыты, и уже потом все эти накопленные знания пускать на пользу в дело. Так что мы, господа совет, подошли сейчас вплотную к созданию Академии. Это слово, пришедшее к нам от эллинов, означает собрание умных людей, которые все как раз сообща мозговывают, Изучают до полного своего понимания, а потом все записывают и передают эти знания уже простым людям. Придёт время, когда науки будут передаваться в простых школах всем малолетним, а более сложные науки подросткам, недорослям в училищах и даже взрослым людям в самых высших заведениях. Но до этого пока еще очень далеко. «Сейчас, как я сказал, нам нужно копить знания по совету Академии. Я продумаю и отберу туда самых грамотных людей от каждого нашего дела. Для начала они сообща будут собираться пару вечеров в неделю. Потом, как уже дело пойдет, можно будет и вообще их освободить от нынешней работы, лишь бы они серьезно наукой и изысканиями занимались». Но это, я повторюсь, все в будущем. На нынешний момент у нас начнется большое дело. Это стекловарение и стеклоделание. В поместье вместе со своей семьей заехал стеклодув и стеклодел из богемии Мартин Горст. Мастер этот весьма опытный, и технологии варки, выдувки и отливки стекла он владеет отменно. С нами? Он готов поделиться своими знаниями и обучит столько людей, сколько будет нужно. Всё это, конечно же, не за просто так. Мы ему и его семье здесь даем кров, защиту и безбедную жизнь. Он же сможет у нас заниматься своим любимым семейным делом. Вы сами понимаете, какой это сложный труд стеклоделанье. Сколько тут хитростей, сколько наук знать нужно. Так что я просто рад безмерно такому вот удачному повороту. Сам я мечтать ранее не мог, что мы сможем здесь наладить это дорогое и такое востребованное стекольное производство. Стекло к нам шло из-за моря с огромной переплатой. Сами мы с Аристархом Константиновичем и сосипом попытались было его у себя варить, печей вон понастроили, песку белого натащили, но... И сотник развел руками. — Ничегошеньки-то у нас тут не вышло. — Так ведь, господа? И он посмотрел на главного печника Грека и на его друга из посадских гончаров. — Очень сложное дело, — подтвердил печник. — Нет, вот материал мы подобрали, видно, под стекло. теперь понятно, что нам был нужен другой. — Нет, — протянул, не соглашаясь с ним Осип. Материал как раз что и тот. А вот температуру в печах мы так и не смогли поднять до нужной. Не плавилось в наших печах та порода, что основу стекло дает. «Тише, тише, господа!» Поднял руку сотник, пресекая на корню, готовый уже начаться традиционный спор. «Не гипятитесь только тут. Вот вам и будет интересно посмотреть на деле, в чем же там загвоздка была». Немец Мартин прибыл сюда со всем своим инструментом, с приспособлами и с материалами на первое время. А главное, он заехал с секретами, кое держит до поры в своей голове. С ним же будут работать и два его сына-близнеца. вам, Парфен Васильевич, нужно оказать всё, подчеркну, всё вспоможение, лишь бы поскорее начать такое нужное для нас дело. «Стройте мастерские, ладьте особые печи и котлы, все, что хотите, делайте, но к январю месяцу, чтобы стекольная мастерская дала свой первый стекольный вар. Ну, ладно, с этим пока у нас все. Второе дело тоже очень важное. Вы обращали внимание, как мы держим у себя те знания, которые нам передали наши предки, или которые мы уже сами получили от жизни?» Сотник взглянул в зал. Аристарх задрал голову и, важно, пророкотал. Вот в Греции были сотни библиотек, где хранились знания и мудрые мысли, накопленные людьми за многие века. Почти все это было утрачено в темные времена. А то, что сохранилось, лежит сейчас в монастырях, «И переписываются вручную монахами». «Все верно», — подтвердил сотник. «Многое было утрачено, что-то лежит за монастырскими стенами. У нас на Руси знания передавались в основном из уст, от деда к отцу, от отца к сыну, и уже потом шли поколениями дальше. Знания, тем не менее, копились, но многое из наук и секретов мастеровых Держалась, да и сейчас держится в строгом секрете, и доступно очень немногим. Мы умеем писать на берестяных и на пергаментных свитках, но одна книга из того же пергамента — это, считай, что целое стадо скотины. Пока его из шкур выделаешь, там полгода времени пройдет, а потом еще писать, сколько нужно этой особой кисточкой... «Стоимость пергамента просто неимоверная. Оставлять знания на бересте — это тоже не выход. Ладно, вон в школе или на курсах пишут у нас стелом на овощиных досках, а потом все стирают и переписывают по новой. Но из всего этого хорошей книги ведь не сделаешь. А книг нам потребуются многие тысячи». И он заметил, как зашевелились в зале. «Не верите, поди сейчас». что такое громадье книг можно будет сделать. А вот поди ты, и нам тут у себя их придется выпускать. Одна только ваша академия будет их десятки за год готовить, а потом еще и множить. Наша наука без книгоделания будет оставаться мертвой. Она просто не сможет донести все свои знания до множества людей, как мы этого сами хотим. Так что встает вопрос. Нужны нам умение и опыт, как же можно делать дешевую бумагу. И главное, как делать ее очень и очень много. А помимо неё, нужно понять, как делать еще чернила. Те, что мы используем сейчас на пергаменте из сажи, это, конечно же, не выход. Скорописи на них нет, смываются они довольно быстро и выцветают или же загущеваются мигом. Так что первым делом для Академии назначается наука, как можно делать бумагу и все остальное, что потребно для письма. Нужно будет потратить время, материалы провести сотни самых разных опытов, но все-таки найти лучший способ, как все это можно у себя делать. Сейчас вот такой опыт есть у арабов и у китайцев. В Европе тоже что-то такое начинает получаться. Но все это пока что очень дорого и медлительно. Так что нужно думать и искать свой собственный удачный способ. Для нашей академии будут выстроены свои здания и опытные мастерские. Нашим строителям уже такие задания даны. И давайте определим время сбора академиков. Ну, скажем, каждый четверг после обедни всех устраивает. Ну, добре. Увидев, как закивал согласно народ, покачал головой сотник. И последний на сегодня совет — пороховой. Все, кроме пороховых и пушкарных советников, могут быть сегодня свободны. Зал опустил. Сидело в нем теперь только всего около десятка человек. «Устали уже, господа, заседать. Вон сколько мы вас тут держим. А у вас там дела в хозяйстве стоят». Но надо потерпеть еще немного. Потом, как долго, мы уже тягомотиться с вами не будем. Итак, по пушкам дело еще с лета сдвинулось. Когда в бронзовое литье, кованую из доброй стали, нашими кузнецами казенную часть начали вплавлять, вот все тогда и получилось. — Как теперь? Ствол выдерживает ли выстрелы? — Выдерживает. подтвердил старший из розмыслов Анисим. — За последние два месяца литейщиками засимом и Федором было отлито 4 пушечных ствола, и в каждом из них стоит кованный людьми Никиты Козенник. Никаких разрывов в боли у нас не было. Все пушки прошли испытание двойным зарядом от положенного. «Отлично — Отлично! — удовлетворенно кивнул Сотник. С пушками вы не спешите, лучше делайте их медленно, но качественно. Как мы ранее определялись по названиям, калибру этих пушек мы оставляем прежним, ведь он должен быть всего трех видов. Первый — это для малых пушечек с кулак ребенка, ну или с яблока. А вот по новым нашим мерам равный 55 миллиметрам. Второй — для средних пушек 90 миллиметров. и третий для больших в сто Выдерживайте вы его строго, иначе от неточностей будут потом сложности с боеприпасом. Да и вообще, много калибров мы себе пока позволить никак не сможем. Что у нас с лафетами, с под эти пушки? — Под малые и средние пушки лафеты уже отработаны, господин подполковник, — доложился Анисим. Отдачу они выдерживают отменно, получились не такими уж громоздкими и тяжелыми, можно их легко на санях возить. По полю, конечно, посложнее будет, но недавно мы с Гудымом поставили на них по четыре широких колеса, и если не сильная грязь, то можно уже в десятером среднюю пушку по полю толкать». — А вот по большим пушкам все уже гораздо сложнее, слишком уж они громоздкими у нас выходят. Зимой-то куда ни шло, на специальных волокушах вполне даже можно вытащить их на поле боя, а вот летом я даже не знаю, как быть. Ионисим огорченно вздохнул. — Ну что же, будем думать. Глядишь, и найдется какое решение. Может быть, те же оси поменять. «Колеса больших размеров поставить?» «Вы опыты такие ставили?» — уточнил у мастеров Андрей. «Да по-всякому мы уже пробовали», — нахмурившись, проскрипел Лука Мефодьевич. «Они после бабаха так легаются, что все оси нам на лафетиях разбивают. Ох, и сила же от гентова выстрела, я скажу! Ну и сила!» «Ладно, будем искать выход», — произнес Сотник. «Время у нас пока есть, мы в бой кидать и показывать сейчас не собираемся. Так что годков пять для отладки орудий и наработки навыков общения с ними у нас еще пока есть. Вы сейчас приступайте к изготовлению дальнобойных анагров, про которые мы еще давеча весной говорили». — Это для нас будет временная замена пушек. Понятно, что по силе они им не равны, но хоть что-то для усиления войска а все же дадут. Нужно их четыре-пять штук к следующему лету иметь. — Ох, и чую я, горячее это лето у нас будет. — Пороховщики, что у вас с таким нужным нам зельем сейчас? С места поднялся заместитель по тылу Лавр Бориславович. Доложусь по отдельным частям порохового зелья, командир. Селитры мы имеем пока что десять пудов. Вся она вывезена к нам готовой путятой селяновичем. Своя в селитреницах еще у нас не вызрела. Рузилим и Мамеичем заделано было десять особых огромных буртов. Туда же свезены все отходы со всей усадьбы. Навоз, тухлятина, даже, прошу прощения, всю мочу мы в них вылили». изо всех общих уборных. Все это закрыто сверху соломой, закидано опять же поверху навозом и потом еще присыпано известью. Поверху и по бокам выставлены там плотные навесы. Воня рядом с ними стоит такая, что за сто шагов аж нос воротит. Когда можно будет проверить, Андрей Иванович? А ну, как уже вызрело там это зелье? Рано. Отмахнулся сотник. «Еще пару лет нам точно нужно, чтобы кристаллы, ну, этот порошок такой белый, там осадком высыпал. Керпим пока и завозим к себе селитров через Селяновича. Другого способа сейчас у нас здесь нет. 10 пудов всего селитры», — покачал он головой. «Мало это, конечно же, для нас, очень мало. Половину из этого потребуется нам уже этим летом». А тут еще испытание пушек проводить. — Да... — огорченно протянул Сотник. — Нужно ведь где-то искать селитру. Без нее у нас никакого дела не выйдет. — Зато серый и древесного угля у нас много наготовлено, — продолжил доклад Бориславович. — Серый с италийской земель Селянович сюда от души нагнал. Два полных сарая ей уже у нас забито. У углежоги Васильевича крушины много нашли, и тоже наготовили нужного уголька почти столько же, сколько и самой серы. Помимо того, Ташов в достатке надела на кенифоле, дёкти и скипидара с югов из дальних дербенских земель пришло к нам с десяток больших кувшинов со смоляной вонючей жидкостью. Есть запасы льняного масла и топлёного жира. При получении команды розмыслы готовы приступить делать особые снаряды, бомбы, о которых вы нам давяще говорили, которые уже ранее кидали при штурме Любика, выкуриваясь из замка Данов. Ну, тогда на сегодня все. Советы на этом закрыты. С каждым мы еще побеседуем лично, господа. И Андрей распустил людей по домам. А за окошками уже... Сгустились осенние сумерки.